другое место, другое время. Интерлюдия 3. Вермонт, 2 недели назад. Бар тускло освещён винтажными лампочками, которые, словно свечи, рассылают мерцающие сияние на стеклянную посуду и лица людей. Но свет просачивается и с улицы. Несмотря на поздний час, фонари озаряют снег так ярко, словно за окнами день. Мужчина, имя которого не Дориан, сидит в одиночестве за столиком в углу, спиной к стене. На стене пара оленьих рогов, чучела фазана, и портрет молодого человека, повешенного за предательство на войне, которую никто из ныне живущих не помнит. А тот, живущий пока, что сидит под портретом, поглядывает на остальную часть бара манером, призванным скрыть, что интересует его вовсе не всё подряд, что вокруг происходит, а в особенности один столик. Одна персона, в особенности Напиток, который он пьёт, предложила ему официантка, когда он попросил принести ему что-нибудь с шотландским виски в основе. И называется он мудрёно, но там явно присутствует кленовый сироп. Перед ним открытая книга, но он не читает. Он уже её прочитал. Книга просто повод направить взгляд на столик на троих в другом конце комнаты, лишь отчасти перекрытый случайным посетителем, который застрял у бара, увенчанного массивным куском мрамора, попавшего сюда, похоже, из здания несколько древней. За столиком, приковавшим его внимание, сидят две молодые женщины, одну из них он уже видел утром на снегу, и мужчина совсем немного постарше. Его и раньше занимало, какие меж ними отношения, но чем больше он следит за ними, тем больше наблюдает, тем больше видит и тем больше хочет узнать. Женщины это пара, если он правильно трактует способы невербальной коммуникации. Он ловит взгляды, видит руку, положенную соседке на бедро, и утверждается в своих подозрениях. Он доволен собой, хотя много раз проделывал это раньше, во множестве баров, и давно уже выше того, чтобы гордиться всего лишь отточенным навыком. Да, он это умеет. Он всегда был в этом хорош, считывал людей как книги, глядя на них наискосок через тускло освещённые комнаты. Считать женщин труда не представляет. то, что со стрижкой почти под корень, говорит быстро, взмахивает рукой, подчёркивая свою мысль, часто оглядывается на других посетителей бара. Вторая более сдержана, спокойна и расслаблена до того, что под столом высвободился сапог ноги, и Эдриан даже чувствует к ней мгновенную зависть. Она здесь как дома, в этом месте, с этими людьми, и слушает их с таким особым вниманием, потому что знает их, но ещё не так хорошо, как ей этого хочется. И рядом с ними — молодой человек. Сидит он к наблюдателю боком, смотрит почти что в сторону, и когда поднимает бокал с коктейлем, цвет подчёркивает его профиль. Стоит ему чуть отвернуться, как того, что там у него на лице и без того еле видном, не видно совсем. Заметна лишь тень влажных от снега завитков на затылке. Дориан думал увидеть мальчика, студентика, в местилище университетских клише, но нет, это мужчина. Юный, но мужчина. Любопытный вообще экземпляр. И изучает видеоигры, только представить. Теперь, глядя на него, Дариан не может разобраться в горстке фактов о человеке, который сидит перед ним. Заочно он представлял его себе как социопата, отшельника, но сейчас этого нет и следа. Некая застенчивость, да, присутствовала, но исчезла после того, как было выпито первый полбокала. Он больше слушает, чем говорит, но когда говорит, то в манере его нет ни натянутости, ни неловкости. Время от времени он поправляет очки, сдвигает их повыше на переносицу, а пьёт, кажется, сайдкар, хотя, видимо, попросил, чтобы коктейль подали без сахарного ободка по краю бокала. Человек, которого он не может прочесть. Это так же неприятно, как иметь книгу, к которой нельзя прикоснуться. Слишком знакомое разочарование. «Ну и как вам книга?» Дориан, подняв на голос глаза, видит, что официантка стоит у него над плечом, подливает ему воды. Подскочила, видно, проверить уровень, наполовину полный или наполовину пустой, в зависимости от степени оптимизма. Он бросает взгляд на книгу, которую держит в руках. Тайная история Донны Тарт. Всю жизнь он мечтал об отношениях той интенсивности, что описана на этих страницах. В каналье Ульбис туда, давайте, оставим в стороне. Но никогда ни с чем таким не встречался, и теперь достиг возраста, когда ясно, что уже и не встретит. Он прочитал книгу семь раз, на официантке говорить об этом не станет. Очень хорошие, говорит он. Я начала одну как-то, но так и не продралась. Это получше, заверяет он в той мере прохладно, чтобы холоду хватило пригасить флирт. Немало градусов тепла испаряется из её улыбки. Приятно слышать, говорит она. Ну что ж, дайте знать, если я могу что-нибудь для вас сделать. Дэриан кивает и переводит взгляд чуть поверх книги. Пожилая группка, на которую он смотрит, не так спаяна в отношениях, как персонажи этой его книги, но что-то вроде того там всё-таки есть. В том смысле есть, что каждый из них способен на сильные чувства, если не на убийство. Хотя сформирована группка неверно. Не вполне верно. Он наблюдает за тем, как они жестикулируют, как им приносят еду, как они смеются над чем-то все трое, и улыбается поневоле и прячет свою улыбку в бокал. Каждые несколько минут он бегло оглядывает бар. Публики тут прилично, потому вероятно, что таких заведений в городке раз-два и обчёлся. Заметив над барной стойкой грифона из иллюстраций Тенни Локалиси, Думает мимоходом, нет ли где бара, названного в честь черепахи Квази. У стойки, среди других посетителей, девушка, которая кажется ему слегка знакомой, поднимает руку, чтобы привлечь внимание бармена. Но когда рука её движется над подносом с бокалами, готовыми к тому, чтобы их доставили на столы, Дэриан подмечает, в чём мысленная задача этого жеста. Еле видимая струйка порошка, который сыплется в сайдкар без сахара, оседает и растворяется без следа. Девушка уходит, не дождавшись бармена, смешивается сначала с компанией неведомых выпивох, а затем выскальзывает за дверь. Не остаётся взглянуть, что будет, действует по регламенту. Сам он порой эти регламенты нарушал для пущей уверенности. Но новые рекруты не расходятся себя на то, чтобы учесть нюансы. Такой, например, нюанс, что определённость стоит того, чтобы нарушить правила. Он мог бы оставить всё как есть. Он и сам много раз выполнял подобные поручения. И даже хуже того, вспомнить только последний раз, последний раз. И у него начинают трястись руки. В мгновение он переносится в другой город, в тёмный гостиничный номер, где всё, что он по его убеждению знал, оказывается неправильно, и мир его катится под уклон, но тут он берёт себя в руки, откладывает книгу. Стоит подумать, вызывает ли порошок, попавший в данный бокал, слабую амнезию или это что-то посерьёзней. И то и другое неразличимо на вкус. Реципиент через час другой дуреет, а потом вырубается и приходит в себя в состоянии жуткого похмелья. Ну, или вообще не приходит. Дариан поднимается с места, когда официантка берётся за поднос, и к тому времени, когда он подходит к ней, решение на этот счёт уже принято, и состоит оно в том, что, во-первых, порошок, скорее всего, из серьёзных, а во-вторых, что это не имеет значения. Ничего сложного. Налететь на официантку, выбить из рук у неё поднос со всем его содержимым, от души извиниться за преднамеренную неуклюжесть, предложить свою помощь, от которой она отмахнётся, и вернуться к своему столику так, будто столик был его целью, а не точкой отправления. И как к этому пришло одна книга, один человек, годы недоумений и скуки. А теперь вдруг все сразу навалилось, внезапно. Он и без того заинтригован, он это знает. Но что в нем такого? Что-то ведь есть? Интригующий неизвестно чем молодой человек поднимается из-за стола, оставляя двух женщин болтать. Он идет вглубь бара и едва отходит от стола, как что-то меняется в его глазах. Нехмель читается там. Хамич тщательность и отстранённость, словно он не вполне здесь, а где-то витает, и ещё, пожалуй, лёгкое беспокойство. М да, всё странней и странней. Дариана оглядывается на столик, от которого молодой человек отошёл, и сталкивается взглядом с одной из женщин. она смотрит прямо на него, но тут же отводит глаза, продолжая говорить и записывать что-то на коктейльной салфетке. Но она подловила его, видела, что он смотрит. Всё, пора уходить. Он закрывает книгу, кладёт под пустой бокал купюру, которой более чем довольна и за коктейль, и на чаевые. К тому времени, как Закери Эзра Роулинг возвращается к своему столику, Он уже на улице, на снегу, прячется от фонарного света. Дриан стоит так, чтобы видеть сквозь матовое стекло столик и смутную тень, которая отличается от других теней, перемещающихся по бару. Он понимает, что так нельзя. Его тут быть не должно. Надо было уйти ещё год назад, после той ночи в другом городе, когда всё пошло не по плану. Сколько драм разворачивается вокруг нас в этот самый момент. И снова его руки начинают трястись, и он прячет их в карманы пальто. Что-то сломалось тогда, но вот он сейчас здесь. Он не знает, куда ещё пойти, что ещё делать. Он может уйти, может убежать, скрыться. Он может забыть это всё. Эту книгу, его книгу Беззвёздное море, вот это вот всё. Может. Но не станет. И стоя там на снегу с дрожащими, озябшими руками и согретым виски дыханием, Наблюдая за Закери через стекло, Дариан не думает о том, что неизбежно случится. Он думает: "А давай-ка я расскажу тебе историю".